Глава 13 Наружное наблюдение, да еще в одиночку, в условиях Нью-Йорка, может закончиться чем угодно, в зависимости от обстоятельств. У вас могут закипеть мозги и заболеть мышцы от напряженной десятичасовой слежки, во время которой вы прибегаете ко всем известным уловкам и ухищрениям, и изобретаете новые, чтобы не потерять из виду объект. Но потом вы в какой-то момент его упускаете из-за досадной накладки, которую невозможно было предусмотреть. Хотя можно потерять объекты и в первые пять минут, особенно если он подозревает, что за ним следят, засядет в какой-нибудь конторе или номере отеля на целый день, и плевать он хотел, чтобы треплете себе нервы. Тут невозможно ничего предугадать. Но я ожидал провести день впустую, тем более что было воскресенье. Вскоре, после восьми утра, я уже сидел в такси на Парк-Авеню в районе 70-х улиц, в высотне шагов от парадной двери многоквартирного дома, где проживал Унил. Нил. Я готов был побиться об заклад, что останусь на том же месте и 6 часов спустя, и двенадцать, хотя допускал слабую возможность что в одиннадцать утра мы отправимся в церковь, а в два — обедать в какой-нибудь ресторан. Я даже не мог позволить себе удовольствие почитать воскресные выпуски газет, потому что не сводил глаз с подъезда. Шофер такси, мой старый приятель Херб Арнсон не мог быть мне полезен, так как никогда не видел у Нила. Время тянулось медленно. Мы болтали о том о сём, и херп зачитывал мне статейки из таймс в десять часов мы решили заключить пари надо было написать на бумажке время когда наш объект высунет нос из своего убежища и тот кто больше ошибется заплатит другому пациенту за каждую проигранную минуту херп уже протягивал мне клочок газеты чтобы я написал на нем свое время как вдруг На тротуаре возник Дон О'Нил. «Отложим», — сказал я, — «это он». Что бы не предпринял сейчас О'Нил, все ставило нас в затруднительное положение, поскольку за это время швейцар уже успел обратить на нас внимание. Он даже попытался усадить в такси Херба какого-то пассажира, но получил отворот-поворот. Онил бросил в нашу сторону взгляд, и я вжался в угол, чтобы он меня не заметил. Потом он что-то сказал швейцару, и тот в ответ покачал головой. Хуже этого ничего не могло быть, разве что Онил направился бы прямиком к нам и увидел бы меня. «Мы по уши в дерьме», — заметил Херп. «Он сядет в такси, и нам придется проследовать за ним, а когда он вернется, швейцар сообщит...» что за ним следят. «И что прикажешь мне делать?» Разозлился я. «Переодеться цветочницей и торговать ногу фелками? В следующий раз ты сам разработаешь операцию. Кто знает, может быть, мы еще схватим его по обвинению в убийстве? Хотя мне лично кажется, что вся эта слежка за ним пустая затея. Заводи, он садится в такси». Швейцар засвистел свисток, и такси, следовавшее на юг, развернулось и остановилось у тротуара. Швейцар открыл дверь. Унил сел в машину, и такси умчалось прочь. Херб нажал на газ, и мы тронулись с места. — Это абзац! — проворчал Херб. — Полный абзац! С таким же успехом мы можем подъехать к нему и спросить, куда он направляется. — Ты еще не знаешь, что такое абзац. — сказал я. — У него нет причин думать, что за ним следят, если его что-нибудь не спугнет. А вот тогда наше дело швах. Держись поближе, чтобы не отстать на светофорах. Херб хорошо знал свое дело. Движение в воскресное утро было небольшое. Нас разделяло всего две машины, когда мы следом за Унилом выехали на 46-ю улицу. Там такси свернуло налево, а через квартал на Лексингтон-авеню свернула направо и через минуту остановилась перед вокзалом гранд Сентрал. Нас по-прежнему разделяли две машины. Херб свернул направо и притормозил, после чего я незаметно вышел скрытый припаркованным автомобилем и ухмыльнулся Хербу. — Ну, что я тебе говорил? Он хочет бежать. — Увидимся на суде! Как только у Нил рассчитался с таксистом и направился в здание вокзала, я последовал за ним. Я все еще не верил, что эта затея к чему-нибудь приведет. Лично я отправился бы отсюда в Гринвич на воскресную вечеринку с напитками и, возможно, игрой в покер. Между тем у Анилы явно не было сомнений по поводу того, куда направиться, поскольку он прошел по длинному коридору Затем пересек главный вестибюль с уверенностью человека, имеющего перед собой определенную цель. Он явно не подозревал, что является объектом слежки. Наконец он свернул, но не к выходу на платформы, а к лестнице, ведущей к камере хранения на верхнем этаже. Я убавил шаг, не упуская у Нилы из виду, и спрятался за ближайшим углом, отстояв очередь в несколько человек. Унил протянул квитанцию, и через минуту ему вручили какой-то предмет. Хотя я находился в футах в тридцати от Унила, предмет в его руках меня сразу заинтересовал. Это был небольшой прямоугольный кожаный чемоданчик. Унил взял его и направился к выходу. Теперь вероятность быть обнаруженным пугала меня гораздо меньше, чем... Перспективу упустить у Нила. Я буквально наступал ему на пятки. Внезапно он остановился, сунул чемоданчик под пальто, прижал поплотнее рукой и застегнулся на все пуговицы. А затем, вместо того, чтобы вернуться к выходу на Лексингтон Авеню, он направился к выходу на 42-ю улицу и, покинув здание вокзала, повернул налево к отелю Комадор, где была стоянка такси. Меня он так и не заметил. После непродолжительного ожидания он сел в подошедшее такси и хотел было захлопнуть дверцу. Но я решил, что так дело не пойдет. Конечно, было бы не худо узнать, какой адрес онил назовет водителю. Но я понимал, что это не так жизненно важно, поскольку если из-за какой-нибудь нелепой случайности с чем сплошь и рядом приходится сталкиваться при наружном наблюдении, я потеряю из вида кожаный чемоданчик, то мне придется искать другую работу, например, помогать Хэтти Хардинг пришивать пуговицы. Я подскочил к такси и придержал дверцу. «Мистер Унил, привет! Вам в пригород? Может, подбросите?» Не дожидаясь приглашения, я уселся рядом с ним и, желая быть хоть сколько-нибудь полезным, захлопнул дверцу. Сказать, что Онил Нил растерялся, значит ничего не сказать. На его месте любой бы растерялся. Ну а чем он хуже других? У Нил явно забеспокоился. «Привет, Гудвин! Откуда вы взялись?» «Ну, на самом деле, я еду вовсе не в пригород, а наоборот, в центр». «Решайте, в конце концов, куда вам нужно!» — с раздражением воскликнул шофер. — Неважно, — жизнерадостно сказал я у Нилу. — Я просто хотел задать вам пару вопросов относительно кожаного чемоданчика, который вы прячете под пальто. И добавил уже шоферу. — Езжайте. На восьмой улице повернете налево. — Это не ваша машина, — разъярился шофер. — Что вообще тут происходит? Ограбление? — Все в порядке успокоил его Унил. «Это мой приятель, езжайте!» Машина тронулась. Мы молчали. Мы проехали мимо отеля Вандербильт и, дождавшись зеленого сигнала светофора, пересекли Мэдисона-веню, после чего Унил нагнулся к шоферу и сказал «На Пятая-веню езжайте на север!» Водитель, задетый в лучших чувствах, Ничего не ответил, но когда мы выехали на Пятую авеню, свернул направо. «Ладно», — сказал я, — «как вам будет угодно, но я думал, мы могли бы сэкономить время, поехав сразу домой к Нировульфу. Содержимое этого чемоданчика наверняка заинтересует его даже больше, чем меня. Конечно, в такси не самое подходящее место, чтобы вступать в дискуссии, тем более» что мы явно не приглянулись шоферу». Унил снова наклонился и дал водителю свой домашний адрес на парк-авеню. Поразмыслив на протяжении трех кварталов, я решил проголосовать против. Из оружия при мне был только перочинный ножик, так как я с восьми утра наблюдал за домом Унила, у меня сложилось впечатление, что заседания исполнительного комитета НАП сегодня не будет. Но если они там, и с ними генерал Эрскин, потребуются слишком большие усилия с моей стороны, чтобы уйти оттуда с чемоданчиком. Поэтому, понизив голос, я обратился к Унилу. Послушайте, если шофер, а он наверняка сознательный гражданин, поймет из нашего разговора, что дело связано с убийством, то остановится возле первого же копа, которого увидит. Может быть, вам тоже нужен коп? Тогда вас наверняка обрадует, что идея отправиться к вам домой мне не по душе. Если вы будете на ней настаивать, придется показать швейцару свое удостоверение». И попросить, чтобы он позвонил в девятнадцатый полицейский участок на Восточной, шестьдесят седьмой улице, дом сто пятьдесят три, Райнлендер, четыре один четыре четыре пять. Представляете, как переполошится ваш дом? Так почему бы нам не посидеть на скамеечке в парке? Погреемся на солнышке и поговорим без свидетелей. Я понимаю, что выражает ваш взгляд, но даже и не пытайтесь. Ведь я на двадцать лет моложе вас и каждое утро делаю зарядку. Сразу перестав походить на тигра перед прыжком, Унил наклонился и сказал шоферу. «Остановитесь!» Вряд ли у него было с собой огнестрельное оружие но я не хотел, чтобы он шарил по карманам, а потому сам рассчитался за такси. Мы находились на шестьдесят девятой улице. Когда машина отъехала, мы перешли через дорогу в центральный парк и уселись на скамье возле ограды. Левой рукой онил поддерживал под пальто чемоданчик. «Если вы позволите осмотреть мне его снаружи и внутри, это упростит дело». «И если там лишь масло с черного рынка, можете идти с миром», — сказал я. Анил повернулся, чтобы посмотреть меня прямо в лицо. «Послушайте, Гудвин!» — произнес он, очень тщательно выбирая слова. «Я не буду высказывать негодование по поводу таких вещей, как ваша слежка за мной, да и других вещей также». Похоже, он не очень тщательно выбирал слова, так как повторился но я был слишком хорошо воспитан, чтобы перебивать. «Я только хочу объяснить вам, как чемоданчик, учтите, совершенно законным путем, оказался у меня. Я не имею ни малейшего представления, что там находится». «Давайте посмотрим», — предложил я. «Нет», — отрезал он. «Насколько вам известно, чемоданчик — это моя собственность». «Вот как». «Именно так». И я вправе осмотреть его сам, без посторонних. Я говорю о моральном праве, а не о юридическом. Ведь вы предложили обратиться в полицию, и с точки зрения закона ваши действия были бы вполне оправданы. Но сперва вы выдвинули идею отправиться к Вульфу. Вы считаете, что полиция это одобрит? Нет. А вот Вульф наверняка одобрит. Не сомневаюсь. Унил продолжал настойчиво гнуть свою линию. «Вот видите, ни вы, ни я не желаем вмешательства полиции. Выходит, наши интересы совпадают. Это чисто процедурный вопрос. Давайте взглянем на дело с вашей точки зрения. Вы хотите приехать к своему шефу и сказать, вы послали меня сделать свою работу, я ее выполнил, вот вам результаты, и передать ему чемоданчик. Вот чего вы хотите, так?» «Совершенно точно! Поехали!» «Поедем! Обязательно поедем! Уверяю вас, Гудвин!» Он говорил так проникновенно, что я чуть было не прослезился. «Но какое имеет значение, когда мы поедем? Сейчас или через четыре часа?» «Никакого!» Я никогда в жизни не нарушал слова. Я бизнесмен, а весь американский бизнес зиждется на честности, абсолютной честности. Итак, возвращаемся к моему моральному праву. Мое предложение таково. Я отправлюсь в свой офис на 6 авеню, дом 1270, а вы в 3 часа дня приедете за мной или мы встретимся где вам будет угодно и отвезем кожаный чемоданчик Нира Вульфу. Я не... «Погодите! Несмотря на бесспорность моих моральных прав, я готов отблагодарить вас, если вы окажете мне услугу. Когда мы с вами встретимся в три часа дня в знак благодарности, я вручу вам тысячу долларов наличными. Кстати... «Я упустил один пункт. Гарантирую, что Вольф ничего не узнает об этой четырехчасовой задержке. Это легко организовать. Будь у меня с собой деньги, я дал бы вам эту тысячу прямо сейчас. Я никогда в жизни не нарушал обещаний». Я взглянул на часы и сказал, «Сойдемся на десяти тысячах». Он не удивился разве что опечалился, но печаль его длилась не слишком долго. — О такой сумме не может быть и речи! — отрезал он, впрочем, явно не желая меня обидеть. — Об этом не может быть и речи! Максимум тысячи долларов! — Интересно, — ухмыльнулся я, — на какую сумму я мог бы вас раскрутить? Однако уже без десяти одиннадцать? Через десять минут мистер Вульф спустится в кабинет. И мне не хочется заставлять его ждать. Проблема в том, что сегодня воскресенье, а по воскресеньям я не беру взяток. Так что забудьте. Выбирайте, либо я и вы с чемоданчиком под полой немедленно поедем к мистеру Вульфу, Либо вы отдадите мне чемоданчик, а сами отправитесь погулять или вернетесь к себе немного поспать. В противном случае я подзываю копа, вон того, что прогуливается через дорогу от нас, и прошу позвонить в участок. Этого, признаюсь, мне хотелось бы меньше всего, но у вас ведь имеется моральное право. До сих пор мне некуда было спешить, но так как мистер Вульф Скоро спустится в кабинет. Даю вам две минуты на размышление. Он сделал еще одну попытку. Четыре часа? Всего четыре часа отсрочки. Я согласен на пять тысяч. Поедемте со мной, я вам их тут же вручу. Нет, забудьте, ведь сегодня воскресенье. Пошли. «Дайте-ка сюда чемоданчик!» «Я не выпущу его из рук!» «Как вам будет угодно!» Я поднялся, вышел на тротуар и стал ждать такси, не спуская глаз с Онила. Вскоре я остановил свободное такси. Похоже, дон Онил давненько не делал того, что настолько ему притило, как необходимость встать со скамьи, пройти к такси и забраться внутрь. Но Онил это сделал». Я сел рядом с ним и назвал водителю адрес».